Глава 12. У выхода из бюро регистрации Равилстон начал прощаться, но они ничего и слышать не хотели, настояли вместе позавтракать. Однако уж не в Модильяне, в одном из милых ресторанчиков Соха, где замечательно кормят четыре блюда за полкроны и где их угостили чесночной колбасой